Глава 10. Москва. 2011 год. Все шло по обычному плану. Артема возили в Питер наследственный эксперимент. Показал бабушкин почтовый ящик, ячейки в супермаркете. Как шел на автовокзал. Денис видел – ничего не добьется от мальчишки. Страх у него прошел. Он внутренне подготовился и к суду, и к приговору. «Ты ведешь себя так специально, чтобы посадили?» а меня все равно посадят. Этого можно избежать, пойти на сделку со следствием и сделку с собственной совестью, а потом с этим жить. Но я все равно больше ничего не знаю. И если бы знал, дело можно было передавать в суд. Все ясно. Есть преступление, есть явка с повинной. Все доказано и подтверждено следственным экспериментом. Преступник, даже малолетний, должен сидеть в тюрьме. Но Денису он был нужен не в тюрьме, а на свободе. Он – единственная ниточка, которая может протянуться к кому-то повыше в их иерархии, кто промывает мозги таким, как Артем, делает их помощниками, шестерками, преступниками. Пошел в прокуратуру. «Ну, Денис, передаешь дело в суд?» «Выжил из мальчишки что-то полезное». «Выжить не выжил, но много чего узнал о нынешнем поколении». Он вовсе не перепугался и не решил быть законопослушным гражданином. И не собирается годами брать ступеньку за ступенькой в их иерархии. До в законе, например. Он нацелен сразу на высшую, киберпреступника. Прокурор расхохотался. «Ну дает, «Зря смеешься. Выстроил себе программу. В спецшколе подтянуть английский. Поколение зумеров. Они еще заставят нас побегать» и научиться не хуже их, во всяком случае, шевелить мозгами. «Сколько ты предлагаешь ему дать? Все три? Он мне нужен на свободе. Здрасте!» «А ты подумай, сколько лет мы не закрывали ни одну сеть? До каких пор мы будем играть в поддавки, сажать курьеров и прочую мелюзгу? Они в тюрьме подрастают, набираются опыта. Он хорошо знаком с кем-то из главных и может привести к нему». Я это почувствовал, глаз с него не спущу, но на свободе. Всегда можно будет взять его по вновь открывшимся обстоятельствам. Посмотрим, я поговорю с судьей. Артем держался, убеждал себя, что везде люди живут, и сотни тысяч, если не миллионы, сидят в тюрьмах по всему миру. Наши не самые страшные. И мама, и Оля приходили еще. Денис разрешал. Думал, что-то важное выпадет в сухой остаток. Не выпадало. Отец не приходил. Он просто не знал, что сказать сыну. Боялся сорваться, а ему и так не сладко. Дело передали в суд. Прокуратура просила три года, защитник — год. Олег никак не мог решить, идти на суд или не идти. Конечно, Денис, эта ищейка, обязательно проверит всех присутствовавших, пропустит через свое сито проявивших интерес к процессу. «Ну и что?» Узнает 16-летнего мальчишку почти через двадцать лет. Надо просто не выделяться из толпы. Одеться во что-нибудь такое обычное. Знать бы, что оно обычное. Поехал к Луизе. Нечего тебе делать в суде. На тебе обычная одежда будет выглядеть карнавальным костюмом. Лицо, фигура, острижка. У кого-нибудь в зале будет такая? Узнать не узнает, но заинтересуется наверняка, кто таков. Мне надо видеть, что там будет. Парня судят, курьера моего. И он меня знает, и в лицо, и где живу, пока он меня не сдал. Ну, Олег, сом бы выдал тебе. Где ты, а где курьер? Что за панибратство? Я сама пойду на этот суд. Купи диктофон, чтобы не шумел, и объем побольше. Тебе тоже там светится ни к чему. Что, ты не будешь выделяться? За меня не беспокойся. Я буду выглядеть, как обычная тетка которая от нечего делать ходит в суд, как в театр. Суд был событием районного масштаба. Престижный район, элитная школа, и вдруг мальчик из прекрасной семьи – наркокурьер. Очень многие собирались в суд. И родители, надо знать, с какими отбросами общества учатся их дети. И знакомые родителей, и знакомые знакомых, и корреспонденты. Желтой прессе только дай повод. Все пришли, как на спектакль, по незнакомой пьесе, не зная, чем он закончится. Но пришли зря. Суд был закрытый. Существует особый порядок, когда подсудимый приходит с повинной, сам признает свою вину, дело рассматривается на закрытом заседании. Люди разочарованно расходились, но многие остались в коридоре суда ждать приговор. Оля отошла к окну. Луиза нервно ходила по коридору. Диктофон оказался бесполезным. Несколько одноклассников жались в маленьком холле. Директор, классная руководительница остались. Денис распорядился установить в коридоре камеры. «Может, человек, который учил Артема жить, придет? Он же заинтересован в его судьбе. Проверим каждого». Денис знал, что мальчишки дадут условный срок. Чего это ему стоило? Он убеждал судью, никуда парень не денется, выведет на тех, кто на самом деле должен сидеть на скамье подсудимых, и можно будет судить его по вновь открывшимся обстоятельствам. В зале присутствовала судья, прокурор, защитник и представитель опеки. Родители сидели особняком, как два изваяния, глядя прямо перед собой. Ввели Артема. Отец опустил голову, а мама смотрела на него, не отрывая глаз. Обычный вопрос. «Признаешь себя виновным?» – судья называла Артема на «ты». «Признаю». «Что тебя толкнуло на это преступление? У тебя нормальная семья». «У меня прекрасная семья. Но сколько я себя помню, эта прекрасная семья считала каждую копейку. Я уже не мог видеть, как они мучаются. Сначала собирали деньги на квартиру, мы жили в пятером в двушке, потом ипотека. Папа проектировал и продолжает проектировать этот район и только смог купить в нем так называемую квартиру эконом-класса без отделки. Фактически недостроенный дом. Второй год живем на стройке, осилили только сантехнику и кухню. Сейчас папа с дедушкой выкладывают стены в моей комнате. Папа сказал, подерусь в школе или еще что-нибудь, придет опека. Ах, ребенок спит на кухне, на раскладушке, уроки делает за кухонным столом, в детдом его... Сами спят на раскладушках в своей спальне, нарисованной на цементном полу. И мама вечером сидит и звонит своим больным. Какое давление у Семена Семеновича? А папа, когда дедушка уходит поздно вечером, в своем нарисованном кабинете делает какую-нибудь дополнительную работу по ночам, а по выходным и вечером они с дедушкой достраивают квартиру. «Родители знали о твоей так называемой работе?» «Нет, конечно». Папа бы меня убил. Он законопослушный и правильный человек. Настоящий. А как они брали твои деньги? Не спрашивали откуда? Они не брали. Я сам их подкладывал понемногу в общую стопку. Их не считают. Только отсчитывает дедушка, когда его пенсия кончается, а за материалами ехать надо. А так туда идет мамина зарплата, папины ночные подработки. Зарплата уходит на проценты по ипотеке. Кто тебя втянул в это дело? Никто не втягивал. Была реклама в почтовом ящике. Хорошая работа за хорошие деньги. Отпечатана типографским способом? Не знаю. Может, типографским или на принтере. Рисунка не было, только текст. Кто-нибудь из твоих знакомых получал такую рекламу? Может, и получал. Я же никому не говорил. А как они узнали, что ты согласен? Надо было приклеить кусочек бумаги на подоконнике второго этажа. «А то, что у тебя бабушка в Питере?» «Я думаю, они знали об этом». «Но адрес попросили положить конверт поверх почтовых ящиков, там, где наш». «Его забрали?» «Да». «Как тебе сообщили, что ты засветился?» «Мне не сообщали. Я сам заметил слежку. Еще на вокзале. Потом въехала во двор чужая машина. Стояла целый день. Я и понял, что следят. Не думал, что автобус будут встречать с собакой. Раньше этого не было» а то не подставил бы Олю. Ты кого-нибудь предупреждал, что идешь в полицию? Нет, у меня не было такой возможности. И как вы думаете, они бы допустили? Вот и я так думаю. Какие у тебя планы на жизнь? Какие сейчас могут быть планы? В университет после спецшколы не возьмут. Ты ошибаешься, ответил перед законом и чист. Это теоретически, и жалко тратить пять лет. Стоящей работы все равно не будет связи у моих родителей никаких, да разве они воспользовались бы не то воспитание, так что пойду помощником к дяде Гургену. Все шло не так, он должен был каяться, уверять, что это была ошибка, и тогда судье легко смягчить наказание. Но мальчишка упорно твердил, виноваты вы, взрослые, выстроили такие стены вокруг, не пройти, только перемахнуть. Честные, порядочные люди не могут жить, только выживать, работая на износ. При всем желании не могут позволить ни себе, ни ребенку того, что он видит рядом. Ну и получайте». Судья была женщиной. Приговоры подросткам выносила щадящие, старалась не ломать жизнь детям в самом начале. Только если перед ней был законченный негодяй. Этот не тянул на негодяя, но каяться явно не собирался. Она чувствовала, что сорвется, покажет этому храбрецу, кто здесь главный, посадит по полной, а нельзя. Слово прокурору. Ваша честь, я считаю, что подсудимый случайно попал в эту компанию и опасности для общества не представляет, но преступление он совершил и заслуживает наказания. Господин защитник, Ваша честь, по моему мнению, необходимо учесть смягчающие обстоятельства. Во-первых, явка с повинной. Вполне осознанный мужественный поступок. И, во-вторых, мотивы преступления. Семья бедствует. Он же не сразу ввязался в это дело. Пробовал зарабатывать, развозил пиццу, но это были копейки. Предложили хороший заработок, он и ухватился. Что мы можем в качестве заработка сейчас предложить подростку? И чтобы не быть изгоем в элитной школе, нужны немалые деньги. А тут жизнь в недостроенном доме рядом с элитными – Подростковый максимализм. Я просил бы, Ваша честь, назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Представитель опеки, Вам слово. Ваша честь, мы обследовали жилищные условия мальчика. Все, что он здесь говорил, правда. И про кухню, и про нарисованную спальню родителей. И что они в первую очередь стараются именно мальчику создать нормальные условия жизни и учебы. Зря ты так про опеку, Артем, Все, что мы делаем, в интересах ребенка. Никто из нормальной семьи детей не забирает. А у тебя прекрасная семья. Ваша честь, если я имею право высказать свое мнение, обычно я этого не делаю. И я бы хотела попросить вас назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Он получил хороший урок. О родителях я уже не говорю. Простите меня. Спасибо. Ваша позиция понятна. Артем, тебе последнее слово. Ваша честь, я признаю свою вину и готов принять любой приговор. Я очень виноват и перед родителями. Я не знаю, что сделать, чтобы они не переживали за меня. Знали, что я не сломаюсь, вынесу все. Как им помочь это вынести? Суд удаляется для принятия решения. Объявили перерыв. Все ждали приговор. И он прозвучал. Широкого Артема Борисовича. Признать виновным по статье 228 Уголовного кодекса с учетом смягчающих обстоятельств, явки с повинной, сотрудничества со следствием, назначить ему наказание в виде заключения в спецшколу сроком на два года. Артем замер. И после паузы. На основании части 1 статьи 73 Уголовного кодекса наказание считать условным. Руководству школы никаких взысканий на Артема не налагать. За свою вину он уже наказан судом. Мама плакала, не вытирая слез. Отец дрожащими руками поправлял очки. Луиза приоткрыла дверь, самую щелочку, и услышала приговор. «Условно! Вы слышите? Условно!» И это слово прокатилось по коридору. Все вздохнули облегченно. А в зале суда продолжался процесс. Судья обратилась к мальчику. «Я хочу сказать тебе, Артем...» «Начинать надо с себя. Если люди воруют, это не значит, что и тебе можно. Зла в мире хватает, и не надо его приумножать. Добра больше, только оно не на виду. И честных людей значительно больше, но они не кричат о своей честности. Есть хорошая формула, и я в этом не участвую. Ни лгу, не подличую, не хожу по головам. Не причиняю вреда ни людям, ни природе». Веду себя так, чтобы не создавать лишних проблем близким, у них и так выше головы. Общество, оно дискретно, состоит из отдельных людей. И чем больше будут говорить себе самому «я в этом не участвую», «не выбираю легких путей», «не беру взяток, но и не даю», «зарабатываю деньги своим трудом, а не жду, что их принесут мне на блюдечки с голубой каемочкой», «тем чище будет жизнь». «Подумай над этим». Не все зависит от тебя, но многое. От твоего настроя, трудолюбия, от того, могут ли окружающие тебе доверять, полагаться на твое слово. И я очень надеюсь, что в эти два года ты не наделаешь глупостей. Если сорвешься, к любому сроку они прибавятся. Ты меня понимаешь? Да, Ваша честь. Я могу быть уверена, что не ошиблась, оставив тебя на свободе. Да, спасибо. Я подумаю над тем, что вы сказали. Заседание окончено. Первой его обняла мама. Лицо ее было залито слезами. Отец растерянно стоял рядом. Стайка ребят в двух шагах. Улыбались, ждали, когда мама разомкнет руки на его спине. Оля стояла особняком, всхлипывала и вытирала слезы. Все это останется в памяти навсегда. И взрослая мысль. Две женщины плачут обо мне. Он сам обнял отца. Тот похлопал его по спине. «Ты стал совсем взрослым». «Станешь тут», — наконец улыбнулся Артем. Потом его обнимали одноклассники. Олю он обнял сам на секунду и сразу опустил руки. «Я тебе позвоню, как только все уляжется, хорошо?» «Конечно». «Мам, а дедушки нет? Они здоровы с бабой Таней?» «Они не знают и не надо. Баби Вере особенно». «Она как раз все знает». Меня же возили к ней на следственный эксперимент. Надо ей позвонить, что я свободен. И от стариков не скроешь. Камеры, журналисты. Господи, какое счастье. Только дошло. Не ожидал. Совсем не ожидал. Никто не ожидал. Пронесло. Просвистело у виска, сказал отец. Он держал Артема за плечо, будто не веря, что он рядом, а не в камере. На завтра появился в кабинете директора школы. Они познакомились, когда школа была еще даже не в проекте, в эскизах. Виделись, когда проект был в работе, на открытии школы три года назад. И Артема он привел в эту свою школу, когда жили еще у ВДНХ. «Здравствуйте, Борис Александрович, рада вас видеть. Хотелось бы по другому поводу». «Вы хотите перевести Артема в другую школу?» «Нет, зачем? Если только вы не будете настаивать». «Не буду». Судья свое слово сказала, он уже наказан. Табель ему выпишем по средним оценкам. Учился без троек. А за лето подгонит. Если надо, учителей подключим. Да нет, справимся. Спасибо, одной проблемой меньше. Дома не было разговоров. Зачем, почему? Будто постепенно все отходили от шока. Артем по вечерам снова развозил пиццу, а днем помогал дедушке. Ты прекрасный подсобник. Скорее дело пойдет. И вдруг через неделю отец пришел домой вне себя. «Слушай, Артем, я принес в банк проценты по ипотеке. А мне говорят, ваш кредит погашен». «Как? Кем? Этого не может быть! Фонд «Счастливое детство». Я потребовал реквизиты. Их нет. Нет такого фонда. Испарился. Это все твои работодатели. Они еще заставят тебя отрабатывать». «Не заставят. Я засветился. Дальше некуда». Так что я еще должен их благодарить за то, что сделали моего сына наркодилером. Так это называется? Скромней называется. Курьер. За наркодилера срок был бы внушительней. Я пытался отказаться от этих проклятых денег, но их некуда вернуть. Я еще должен сказать им спасибо. Ты должен сказать им спасибо, что я живой. Они могли сделать так, чтобы я замолчал навсегда, и ниточка оборвалась. Мне просто поверили, понимаешь? За это ты должен сказать спасибо одному человеку, но я его даже тебе не назову. Глаза у отца за толстыми стеклами очков стали еще беспомощней. Он прерывисто вздохнул и обнял Артема.